Часть третья. Перелом. Глава 1. Гамов. Расправа с пленными — позор для нас. Такими словами я открыл заседание ядра. Джон Вудворд глядел в сторону. Возмущенный, как и я, он не хотел ссориться с Гамовым. Готли Барс с Альбертом Пиано усиленно демонстрировали сокрушение. Сокрушенным — В меру своей природной вежливости выглядел и штупа. Павел Прищепа и Омар и Сиро изображали бесстрастность. Аркадий Гонсалес сиял. Его красивое лицо стало даже красивей. Я отвел глаза. Не всякая красота восхищает. А министр милосердия состроил мину, не отвечавшую ни обстановке, ни его министерским функциям. Его уродливое лицо было кисло-сладеньким. Нехорошо, очень нехорошо, но я же все, что мог, сделал. Жду ответа, диктатор, и от того, приму ли ваш ответ, зависит, останусь ли в вашем правительстве. Это был вызов, Гамов принял его. Он не сомневался в победе надо мной, и не только в окончательной, которая еще только будет, но и в сегодняшней, маленькой, нужной лишь для того, чтобы сломить мое неожиданное сопротивление и обеспечить дальнейшую покорность его верховной воле. «Я понимаю ваше возмущение, Семипалов. Скажу сильней. Рад вашему возмущению!» Так парадоксально начал он свой ответ. «Если даже вы потрясены и негодуете, то представьте, как потрясены и негодуют враги. Вы только возмущены, а они еще и устрашены. Они боятся нас, Семипалов». «Единственное желанное для нас состояние. Не классические методы войны съязвил я. Но согласитесь, и тут он нанес удар, против которого у меня не было защиты. Не соглашусь. И напомню об одном вашем разговоре, очень важном и очень ответственном разговоре. Не описываю всех обстоятельств, но вы тогда сказали, если бы наши враги знали». Какие силы сопротивления развязывает их военная акция? Какие демоны мести обрушатся на них? Какую ответную реальную беспощадность вызовет их словесная угроза беспощадного обращения с мирным населением? О, если бы они это знали, так сказали вы, то никто не осмелился бы и слову угрожающего пикнуть. Так вы говорили Семипалов. Только этим, только внезапным озарением, которое позволило ему гадать ваши угрозы, я могу объяснить их внезапное паническое отступление от забона. Может быть, назовете другие причины семипалов. Он безжалостно показывал, какие последствия не только для врагов, но и для нас самих имели угрозы, придуманные мной в качестве обманной акции. Это была не ложь, а программа действий ибо без них угрозы останутся лишь ораторскими изысками», — так он сказал мне на аэродроме. Он снова и снова возвращался к моей игре с Войтюком и бил тем, что отказывался видеть в ней только игру. И назвать Войтюка не желал, не все члены ядра знали о нем. Я еще пытался сопротивляться. Но разве мы, когда нордоги неожиданно отступили, не могли продемонстрировать великодушие? Для чего тогда создали Министерство Милосердия Гамов? Амар и Сиро редко вмешивался в споры, я уже говорил об этом. Но иногда он изменял этой привычке, чтобы довести до нас важную информацию. В сегодняшней трибуне Фагуста задает точно такой же вопрос и высказывает предположение, что нашему правительству милосердие не свойственно в принципе. Надо ли мне протестовать против его выпада? О Фагусте разговор особый и сиро. Вы требуете великодушия, Семипалов. Но разве мы его не оказали? Нордоги отвели свои войска назад. Но вы могли уничтожить их, когда они выбирались из ущелий. Сил на такое истребление у вас бы хватило, Семипалов. Они знали, что мы не нанесем им предательского удара в спину, когда они делают то, что мы хотим. Вот-вот, были уверены в нашем великодушии. И мы продемонстрировали его, не наказав армию Нордогов за вторжение в наши пределы. Но расстрел военной верхушки врага не боевая операция акт священного террора против преступников-семипалов. Путрамент увел свою армию не потому, что боялся ее уничтожения, а потому что испугался за себя. Он понял, что самый первый, самый верный, самый беспощадный удар мы нанесем не по армии, воюющей с нами, а по тем, кто погнал эту армию на войну. И нас не остановят никакие традиции воинского благородства. Все эти лицемерные словечки придумали сами вдохновители и организаторы войн, чтобы обезопасить себя при поражении. Расстрел высокопоставленных пленных показал путроменту, что мы будем беспощадны и к нему попадем к нам в руки. И избирательного только для него великодушия не будет, а будет избирательная специально для него жестокость. Полковник Прищепа. «Доложите, как реагировал президент Нордога на расстрел пленных генералов?» Нордоги после отхода закрепились на границе», — докладывал Павел. «Концентрация войск была такой высокой, что давала возможность, если понадобится, повторно двинуть на нас все полки». Сообщения о расстреле пленных передали с опозданием на 6 часов. Путрамент пришел в свой рабочий кабинет в 8. В 10 позавтракал. В 11 сообщили о расстреле. В 5 минут 12-го последние известия еще продолжались. Секретарь президента стал вызывать министров. В 20 минут 12-го правительство собралось. В 40 минут того же 12-го часа из главного штаба полетели предписания в войска. Немедленно отходить на 30 лик вглубь страны. Отход еще продолжается. На самой границе остаются лишь сторожевые посты. Внутренний оборонительный рубеж спешно оснащается тяжелым вооружением. «Слышали, Семипалов?» — с силой сказал Гамов. «Не вы ли в том вашем удивительном разговоре пророчили, что будь правители Нордога проницательней, они бы отвели свои войска от границы? Расстрел пленных породил в мозгу Путрамента озарение, и он мгновенно ответил исполнением вашего пророчества». Гамов издевался надо мной. Он говорил моими словами, из словесных угроз, ставшими реальным действием. И я не мог возразить ему, потому что сам желал именно такого превращения грозных слов в реальные дела. Расстрел пленных лежал в рамках нарисованной в Уйтюку программы дальнейшей войны с Нордогами. «Можно не опасаться, что вы уходите из правительства», — насмешливо поинтересовался Гамов. Остаюсь, буркнул я. В таком случае ведите заседание дальше. Я спросил, как мы ответим на просьбу президента о встрече двух комиссий для решения пограничных споров и государственных претензий. Не понимая путамента, заявил Вудворд, к нему я обратился первому. У нас с Нордогом никогда не было пограничных споров. «Ничего не отвечать президенту», — предложил Пиано, счастливо улыбаясь. «Наше молчание нагонит на него еще большего страху». Но я считал, что отмалчиваться не солидно, и продиктовал такой ответ. «Господин президент, от встреч правительственных комиссий воздерживаемся, пока вы не высосите из пальца несуществующие правительственные претензии и не придумаете пограничные споры». Ответ приняли с воодушевлением. Гамов вдруг впал в восторг. Все же он втайне опасался, что я отойду от него. «Семипалов, вы пугаете врагов даже сильнее, чем я хотел. Такая оплеуха, Путраменту! Казнить его не только угрозами, но и презрением!» Вудворд тоже одобрил наглый тон ответа. «На время проблему Нордога оставляем», — сказал я. Главное — положение на фронте и положение в тылу. Начинайте пиано. Пиано обрисовал военное положение со всех сторон. С одной стороны слышались ликующие барабаны победы. Нам удалось отразить наступление Кортезов с Родерами, освободили осажденный было Забон. На фронтах устанавливается тишина, и можно считать, что до весны ее не нарушат. Поражение недавно почти реальное в близком будущем не грозит. Но с другой стороны докладывал пиано. Вместо радостного гула медных труб слышится унылая тягомотина сапелок. Ни одна из стратегических целей не достигнута. Кортезы с родорами не отогнаны вглубь Ламарии. Патина на две трети оставлена. Ввязавшийся в войну Нордак едва не захватил второй город страны. На южных и восточных границах лояльность соседей сомнительна. Вывод. Надежды завершить войну в этом году не оправдались. Я спросил Вудварта, не хочет ли он дополнить доклад Пиано. Он заметил, что оправдывается старая пословица, когда говорят пушки, музы молчат. Он относит к сфере муз также и искусство дипломатии. «Дипломатия вырождается. Дипломатию заменяет информация. Мы сможем вскоре проверить недавнюю удивительную догадку диктатора, что превращение ненадежных союзников во врагов принесет нам пользу». В столице союзных держав зачистили агенты Кортезии. Министр Прищепа подтвердит эту информацию. «Подтверждаю», — сказал Павел. «Кортезия переманивает наших союзников». Они выпрашивают условия повыгодней. Один нордок выступил без колебаний, но его пример скорее оттолкнет других от быстрых соглашений. «С союзниками ясно», — сказал я. «Бар, обрисуйте дела в промышленности». И Бар докладывал по формуле «с одной стороны одно, а с другой совсем другое». «Промышленность работает лучше, чем при Морудзяне. Урожай собрали». Золотая реформа и разбронирование резервов вызвали энтузиазм. Но запасы почти исчерпаны. А урожай не такой, чтобы обеспечить хороший приток товаров. К зиме снабжение людей снова ухудшится. Бандитизм не ликвидирован. Прежних наглых при дневном свете нападений на поезда, склады, на жилье больше нет. Однако ночь по-прежнему время разбоя. И близится зима а в темную пору активизируются все темные силы. — Гонсалес, — сказал Гамов, — докажите преступникам, что не просто щеголяете высоким званием министра террора. До морозов истребить всех бандитов до последнего. Вот ваше задание. — А сколько бандитов в стране? — деловито осведомился Гонсалес. Прищепа пожал плечами. — Анкеты бандитам не раздают. Они не информируют, сколько членов в каждой шайке. Можно лишь предполагать, что от 180 до 190 тысяч. Выловлю. Попрошу Пиано выделить мне десяток полков для внутренней войны и подчинить мне всю полицию. «И то, и другое, пожалуйста», — объявил Гамов. Пустовой супреком сказал ему. «Вы даете Гонсалесу конкретные задания, а меня игнорируете?» В тот день я впервые заметил, что к Гонсалесу и Пустовойту Гамов относится по-разному. И выражение лица, и голос, и слова менялись, чуть он поворачивался от одного к другому. Гамов словно выключал в себе одно состояние и включал другое. К красавцу Гонсалесу, нежнолицому, широкоплечьему, узкому, в талии, ему очень шел и прежний мундир майора, и нынешние черные костюмы плащ оба на белой подкладке. Гамов обращался хмуро, глядел непреклонно, говорил властно. А некрасивому массивному Пустовойту лишь Константин Фагуста превосходил его общей массой. Гамов улыбался, глаза его становились добрыми, он излучал внимание и готовность слушать. Я бы сказал, что Гонсалесу он приказывал, как генерал-офицеру, а с Пустовойтом обращался, как с ребенком которого часто приходится обижать, но всегда хочется утешить. Вам тоже будет задание. Без милосердия не обойтись ни при каком терроре. Все виды снисхождения для разоружившихся бандитов разрабатываете вы и получите право задерживать карающую руку нашего друга Гонсалеса. Я закрыл заседание и попросил остаться Гамова, Вудворта и Прищепу пока лишь они были посвящены в операцию. Подвожу итоги. вайтюк шпион Есть сомнения? Сомнений не было ни у кого. Я поставил новый вопрос. Как быть с ним дальше? Хранить у себя за пазухой бесценным сокровищем, как требует диктатор? Или расправиться, как с обычным шпионом, чтобы не создавать непредвиденные обстоятельства? Все согласились, что надо продолжать игру. «Тогда ставлю два условия. Первое. Я передаю в Войтюку только правдивые сведения, чтобы не потерять авторитета в глазах его хозяев». Вудвард высоко поднял брови. «Передавать правдивые сведения для дезинформации? Простите, я дипломат, а у нас максимум успеха удачно обмануть. Говорить правду, чтобы обмануть, это выше моего понимания». Прищепа разбирался в технологии обмана вглубже Вудварта. Важен успех, а как он достигается правдой или ложью второстепенно. Семипалов передал Вытюку в общем верные сведения, а в результате так напугал Путрамента, что нордеги отказались от собственного первоначального успеха. Но ведь это не значит, что вы дезинформировали противника, настаивал Вудварт. Не понимаю ваших хитрых ходов. Хитрость их в том, что сначала я буду говорить правду. Но наступит момент, и я передам ложную информацию. А ей поверят, потому что мне привыкли верить. Это можно сделать только раз. И надо рассчитать, чтобы был именно тот случай, который способен повернуть течение войны. Вудвард больше не спорил. Гамов сказал. Вы поставили два условия. Первое – передавать только правдивую информацию. Принимается. Слушаем второе. Повремените с публичным объявлением последнего наступления на бандитов. Все, что нужно делать, будем делать. Но объявим позже. А пока я передам в Итюку как самую секретную информацию, что мы собираем силы для очищения страны от преступников и что вы, Гамов, готовите громовую речь. И это условие было принято. Павел сказал мне, «Не хотите ли для последующего изучения нюансов в общем отличный записывающий аппарат?» Я оскорбленно ответил, «Полковник Прищепа, я был уверен, что вы отлично знаете свое дело. Приходится разочаровываться. Неужели вы до сих пор не поставили в мой кабинет такого прибора?» Или не считаете меня с тюком деятелями государственного значения? Даже Чопорный Вудвард изобразил что-то похожее на улыбку. Прищепа весело сказал. — Понял. Будете довольны качеством записи. Отправляясь домой, я прихватил номер трибуны. Дома было холодно и неуютно. Елена вторую неделю инспектировала какие-то заводы. В окнах листал дождь. Естественный дождь самой природы. От искусственных ливней Казимира Штупы он отличался лишь тем, что был еще унылее и надоедливей. Я не люблю осенних дождей. В них мне остро чувствуется ненужность, ни для самой природы, уже не взыскующей, как летом воды, ни для меня. И я помечтал о будущем, когда общество. Будет так богато, что сможет командовать климатом свободнее нас. И тогда какому-нибудь грядущему штупе прикажут устраивать грозы и ведра, снегопады и ветры для увеселения, а не по необходимости. И в будущей трибуне, уже мало похожей на то, что я взял в руки, можно будет прочитать. Сегодня с 16.30 до 17.05 большой развлекательный дождь потом радуга на четыре ярких и три приглушенных цвета, и вечернее гуляние на насыщенном в воздухе. До такого времени, ох, как далеко, сказал я себе и развернул газету. Константин Фагуста разразился новой статьей против правительства. Он не призывал брать оружие и идти свергать нас, но это было, кажется, единственным, на что он не осмеливался. Он доказывал, что международная политика Гамова малоэффективна, когда правильно, и неправильно, когда эффективна. А действия черного суда, с возмущением спрашивал Фагуста, сплошные ошибки и неудачи. Объявлена программа платной казни, чуть ли не программа гражданского бунта против всех видов подлости. И что же?» Не слышно что-то о нападениях на королей и министров, на генералов и военных промышленников. Зато казнят беспомощных пленных. Неужели правители не понимают, что казнью пленников сами совершают военное преступление и что за него придется отвечать? Старые классические методы войны отвратительны, ибо сама война отвратительна, так объявил нам диктатор. Но разве лучше то, что он практикует взамен отвергнутой старины? «Хрен редький не слаще», — говорили наши предки. Я отложил трибуну с тяжелым сердцем. Меня мучили два противоположных чувства — негодование и бессилие. Негодование не на Фагусту, нет, ибо я сам говорил то же, что он только в крохотной правительственной группе, а не публично. Я злился на самого себя. За то, что был бессилен предотвратить расправу над пленными нордогами. И не только был бессилен, но и согласился с Гамовым, что сам спровоцировал это преступление. И потому не имею права возмущаться. Странное дело. С первого знакомства с трибуной человек этот Константин Фагуста стал мне неприятен. А сейчас я просто ненавидел его за то, что он был прав. А я не мог, не имел морального права признать его правоту.